Привлекательный вид мучных изделий, их красивая форма, аромат радует глаз и вызывает аппетит. В приготовлении теста нужны навык, точная дозировка. Очень важно соблюдать сроки брожения и расстойки теста. Большое значение имеет качество муки. Его определяют по запаху и вкусу. Свежая мука обладает слабым характерным запахом. Затхлый и кислый запах указывает на то, что она недоброкачественная. Мука способна поглощать запахи. Обнаружить их можно двумя способами. Небольшое количество муки согреть на ладони дыханием, насыпать муку в стакан, облить горячей 60 градусов Цельсия водой накрыть, дать постоять 2-3 минуты, слить воду и определить запах. Мука хорошего качества имеет при ражёнии сладковатый, почти пресный вкус. Слабо кислый привкус указывает на несвежесть муки, а явно кислый или горький на то, что она испорчена. Прежде всего муку следует просеять. по очистке от засорений и обогатить кислородом для лучшего брожения. Изделие из просеянной муки получается красивее и вкуснее и даёт с большой припёк. Если нужно развести муку, например, в воде или молоке, постепенно вливайте жидкость в муку и размешивайте, а не наоборот. Мягкое липкое тесто легко переложить в противень. Если слегка посыпать тесто мукой и навернуть на скалку, а на противне развернуть его. Соль вводится в тесто в небольшом количестве, как приправа. Наиболее подходит для этого мелкая столовая соль. Крупную соль перед введением в тесто надо растворить в воде. Пересоленное тесто плохо бродит и легко заветривается. Готовые изделия получаются бледными. Чтобы исправить дело, замесите новую порцию теста, но уже без соли. Соедините его с пересоленным и тщательно вымесите. На 1 кг муки для приготовления теста расходуется от 20 до 50 г дрожжей. Чем сдобнее преdataGridViewтся тесто, тем больше надо в него класть дрожжей. Если тесто достаточно выстоялось, углубление, сделанное в нём пальцем, Ещё заيد медленно. Чтобы верхние и нижние корочки изделий были мягкими, следует его ещё горячим накрыть тканью. Пирожки, пироги надо укладывать на смазанный маслом противень швом вниз. Расстояние между изделиями должно быть таким, чтобы при расстойке и выпекании они не соприкасались и не деформировались. Песочное тесто Нельзя долго месить и хранить в тёплом помещении, изделия получаются не рассыпчатыми. Не оставляйте готовое тесто надолго в тёплом помещении. Оно приобретает излишнюю кислотность, изделия плохо подрумяниваются, мякиш получается грубоватым. Готовив сдобное пресное тесто, сливочное масло разомните до исчезновения комков и только затем соедините с мукой. При использовании слишком мягкого масла тесто получается недостаточно вязким и жирным на ощупь. Чтобы избежать этого, масло надо охладить. Дрожжи не потеряют своих качеств в течение 3 недель, если завернуть их в бумагу и положить в холодильник. Сухие дрожжи следует хранить в тёмном месте. Пищевая сода способствует разрыхлению теста, так как при нагревании и добавлении пищевых кислот выделяет углекислый газ. Если в тесте много соды, изделия приобретают тёмно-жёлтый цвет, неприятный вкус и запах, вредно влияют на здоровье. При недостатке соды тесто плохо разрыхляется. Тесто, в которое добавлена сода и кислота, нельзя долго месить, так как образующийся углекислый газ быстро улетучивается. Тесто снова становится плотным. и при выпекании не поднимается. Чтобы ввести в тесто соду и пищевую кислоту, соблюдайте следующие правила. Кристаллы пищевой кислоты растворите в воде